Глава 74. «Давай выйдем на балкон», — предложила Селеста. «Немного подышим свежим воздухом». «Конечно», — согласилась Джейн. «Сегодня Джейн кажется такой юной и беззаботной», — подумала Селеста, как тинейджер. В зале было душно и жарко. По спине Селесты скатывались капельки пота. Одна тухля ужасно натирала пятку. Этот вечер никогда не закончится. «Она останется здесь навсегда?» и будет вынуждена слушать обрывки раздраженных разговоров. Как я сказала, это неприемлемо. Совершенно некомпетентные. У них есть обязанность соблюдать осторожность. Эти испорченные невоспитанные дети, они едят только нездоровую пищу, так что... Селеста оставила Перри беседовать с Эдом о гольфе. Перри был очарователен, пленяя каждую женщину внимательным взглядом, как бы говорящим... Никто не сравнится с тобой, он пил больше обычного, и она заметила, как его настроение неуловимо меняется, как медленный поворот океанского лайнера. Это было видно по желвакам, играющим на скулах и остекленевшему взгляду. К тому времени, как они соберутся домой, от смущенного мужчины, рыдающего в машине, ничего не останется. Она в точности знала, как, подобно корням древнего дерева, будут изгибаться и уворачиваться его мысли, Обычно после тяжелой ссоры, вроде вчерашней, она была бы в безопасности несколько недель кряду, но, узнав о ее квартире, Пэрри воспринял это как предательство. Это было проявлением неуважения к нему. Это было унизительно. У нее появилась от него тайна. К концу вечера будет иметь значение только ее обман. Получится, что все дело только в этом. Словно они были идеальной женатой парой, и вот жена совершила нечто непонятное и странное — тщательно разработала тайный план, как уйти от него. Это озадачивала и ставила в тупик. И, что бы ни произошло, она это заслужила. На огромном балконе, поясывающем залпу всей длине, больше никого не было. По-прежнему шел дождь, и хотя балкон был под навесом, ветер приносил мелкие брызги, от которых плитки пола стали мокрыми и скользкими. «Может быть, не так уж здесь и здорово?» — сказала Селеста. «Нет, здесь хорошо!» — откликнулась Джейн. «Там стало уже слишком шумно. Будем здоровы!» Они с Селестой чокнулись и выпили. «Эти коктейли чертовски хороши!» — сказала Джейн. «Они такие странные!» — согласилась Селеста. Она приканчивала уже третий коктейль. Все ее чувства, даже не страх, были словно укутаны в пушистую вату. Джейн вдохнула полной грудью. «Кажется, дождь постепенно стихает. Хорошо пахнет». Солью и свежестью. Она подошла к краю террасы, положила руку на мокрые перила и стала вглядываться в дождливую ночь. Она казалась взволнованной. Селеста ощущала только сырость и запах болота. «Мне надо кое-что тебе сказать», — произнесла Селеста. Джейн подняла брови. «Да?» Селеста заметила, что губы у нее накрашены красной помадой. Мадлен была бы в восторге. Перед тем, как нам уехать, Джош сказал мне, что Амабеллу обижал Макс, а не Зиги. Я пришла в ужас. Прости, мне очень, очень жаль. Подняв взгляд, Селеста увидела, как на террасу вышла Харпер и принялась рыться в сумке. Посмотрев в их сторону, она быстро зацокала каблуками в противоположный конец террасы и зажгла сигарету. «Я знаю», — сказала Джейн. «Знаешь?» Селеста отступила назад, едва не поскользнувшись на плитках. «Вчера мне сказал об этом Зигги», — призналась Джейн. «Очевидно, ему сказала мобелла и просила держать это в тайне. Не беспокойся, все в порядке». «Нет, не в порядке. Тебе пришлось мириться с этой ужасной петицией, а люди вроде нее...» Селеста кивнула в сторону Харпер. «А бедный малыш Зигги и родители, не разрешающие детям играть с ним...» «Сегодня же скажу об этом Ренати и мисс Барнс и миссис Липман. Скажу всем. Могу подняться на сцену и сделать публичное заявление. Вы выбрали не того ребенка». «Да не надо этого делать», — попросила Джейн. «Все хорошо, все уладится». «Мне, правда, ужасно жаль», — снова сказала Селеста дрожащим голосом. Теперь она думала о Саксоне Бэнксе. «Эй!» — Джейн положила руку на плечо Селеста, «Да все нормально». «Все образуется, здесь нет твоей вины». «Нет, в каком-то смысле это моя вина», — возразила Селеста. «Этого не может быть», — твердо произнесла Джейн. «Можно к вам присоединиться?» Стеклянная дверь отъехала в сторону. Это были Натан и Бонни. Бонни выглядела как обычно, а Натан был одет в менее дорогой по виду вариант костюма Перри. Правда, он успел снять черный парик, который вертел на руке как куклу. Селеста знала, что в знак солидарности с Мадленой она должна питать неприязнь к Натану и Бони, но по временам это было трудно. Они оба казались такими безобидными и дружелюбными, а Скай была прелестной крошкой, господи! Она совсем забыла. Джош сказал, что Макс снова столкнул Скай с лестницы. Он шел к новым жертвам. Ей следует что-то сказать. Не дав себе времени поразмыслить, она пустилась в объяснение. «Натан, Бонни, я рада, что вы здесь. Послушайте меня. Сегодня я выяснила, что мой сын, Макс, обижает некоторых маленьких девочек из класса. Думаю, он мог столкнуть вашу дочь с лестницей и не один раз». Селеста чувствовала, что у нее горят щеки. Пытаясь успокоить ее, Джейн положила ей ладонь на плечо. «Мне так жаль, что я только что...» «Да все нормально», — спокойно проговорила Бонни. «Скай мне об этом рассказала». Мы обсудили действия на будущее, если такие вещи повторятся. Действия на будущее, — уныло подумала Селеста. Она говорит, как Сьюзи, словно Скай была жертвой домашнего насилия. Селеста смотрела, как Харпер потушила сигарету, а мокрые перила балкона, а затем аккуратно завернула ее в салфетку, после чего поспешила в зал, нарочито не глядя в их сторону. «Мы послали сегодня электронное письмо, мисс Барнс». Серьезно произнес Натан. «Надеюсь, вы не возражаете, но Скай такая робкая и не умеет постоять за себя, поэтому мы хотим, чтобы мисс Барнс контролировала ситуацию. И, разумеется, улаживать такие вещи должен учитель. Полагаю, это входит в компетенцию школы. Пусть учителя занимаются подобными проблемами. Мы не стали бы обращаться к вам с этим вопросом». «О, воскликнула Селеста. Благодарю вас. Еще раз прошу прощения». «Не надо извиняться, боже мой, они же дети», — сказал Натан. «Они должны всему этому научиться. Не дерись с друзьями, сумей за себя постоять, как стать взрослым». «Как стать взрослым?» — дрожащим голосом повторила Селеста. «Конечно, я продолжаю учиться сам», — сказал Натан. «Это все составляющие их эмоционального и духовного развития», — добавила Бонни. «На этот счет есть какое-то высказывание, верно?» — спросила Джейн. «Что-то вроде этого...» Все, что человеку нужно знать, он узнает в детском саду. Не будь злым, дружи с детьми, делись игрушками». «Делиться значит любить», — процитировал Натан, и все рассмеялись, услышав знакомую поговорку. Сержант уголовной полиции Эндриан Куинлан. Во время инцидента на террасе находились восемь человек, включая жертву. «Мы знаем, кто они такие. Они знают, что мы это знаем. И все они что-то видели. Самое важное, что требуется от свидетеля...» Это сказать правду.